Арабские делегаты, разумеется, единодушно поддержали советское предложение. Их примеру последовало большинство мусульманских стран, а также все страны коммунистического блока. У американцев это нисколько не впечатлило. Их представитель гольдберг снова разъяснил, что прочный и длительный мир может быть достигнут только с помощью переговоров и соглашений между участниками конфликта. Причем эти соглашения должны определять признанные границы, которые позволят всем странам региона жить в безопасности Израильтяне не применулись благодарностью отметить, что американская формулировка не конкретизировала конфигурацию окончательных границ и не предусматривала отход израильских войск к линии перемирия 49-го года. Мало кто из дипломатов... Надеялся, что советская или американская резолюция соберет большинство в две трети голосов, необходимое для утверждения этого на Генеральной Ассамблее. В лучшем случае пройти могла компромиссная формулировка. В конце концов, с помощью большинства членов Совета Безопасности был выработан компромисс, который давал каждой стороне Немного меньше, чем они того хотели бы. Днем 22 ноября эта компромиссная формулировка, предложенная британским представителем лордом Карадоном, была принята Советом Безопасности в качестве знаменитой впоследствии резолюции 242. Лорд Карадон предмет знал. Еще во времена британского мандата он служил офицером в Нетании, а потом в наблусе Неоднократно посещал он и независимый Израиль. В нескольких пунктах текста Терезаюции, составленный на британском английском языке, был нарочито двусмысленным. Английские дипломатические обороты, конечно, по расплывчатости превозойти практически было невозможно. Арабы могли ссылаться на такие выражения, как вывод израильских войск и решение проблемы беженцев. Напротив израиль подчеркивал отсутствие определенного артикля перед словом «территории», что означало, по его мнению, а также по мнению США, Нечто меньшее, чем полный вывод израильский воск со всех занятых территорий. В пользу Израиля говорили также содержавшиеся в документах призывы к признанию суверенной целостности всех государств региона и неприменению сил на Ближнем Востоке. Резолюция призывала также к гарантированию свободы судоходства в международных водах и к направлению в район конфликта представителя ООН который способствовал бы соглашению и помог усилиям достижению мирного, взаимоприемливого урегулирования. В целом, это был документ, составленный в умеренных тонах, особенно если сравнить его с резолюцией, осуждавшей Израиль после Синайской кампании 1956 года. Этот раз большинство членов ООН выразили хоть и сдержанный, но вполне целенаправленный оптимизм. Резолюция номер 242 обозначала начало нового этапа дипломатических достижений, На Ближнем Востоке, писал бывший индийский представитель Артул Лау, перспективы Ближневосточного мира никогда не были такими обещающими, как в начале 1968 года. Эта оценка разделялась многими современниками. то было не первое, но далеко и не последнее из дипломатических иллюзий, сопровождавших многолетний поиск разумного и согласованного решения арабо-израильского конфликта. Уже после войны Даян критически высказался о некоторых просчетах тогдашнего руководства страны. А именно нежелание верить, что Насер действительно готов серьезно воевать, и что он в состоянии самостоятельно убрать войска ООН с Да он всегда помнил, что он стал министром обороны по воле народа, против желания руководства правящей партии. Теперь ему предстало погрузиться в пучину мировой славы и всенародной любви. Рабина тоже много чествовали и даже присвоили звание почетного доктора еврейского университета в Иерусалиме. Он писал в мемуарах, что был смущен. В войны Рабин назначил Шарона, командующим всеми войсками на Синае, и взвалил на его широкие плечи все заботы по египетским пленам, трофеям и бедуинам. Бедуины числом не более 10 тысяч были изначально нейтральны и приняты приняли израильскую администрацию довольно спокойно. На голландских высотах гражданского населения, кроме деревенских друзов, практически не осталось. Вместе с сирийцами плато покинули 107 тысяч гражданских лиц, из них 17 тысяч – палестинцев. Главное, что там нужно было сделать, так это снова обеспечить бесперебойную работу нефтепровода. Ирак – берег Средиземного моря. Так как Ирак – petroleum компань, никакого отношения к войне не имела. А вот на западном берегу пришлось налаживать целую систему военной администрации. На войне погибли 766 израильских солдат, у Бен-Гурена 777, 26 гражданских лиц. Ранено было 2,5-3 тысячи. Арабские страны свои потери не обнародовали. Но большинство историков считают, что Египет потерял 1,5 тысячи убитыми, у Бен-Гуриона 11,5 тысяч. И 15 и 15 тысяч убитыми, а у Бен-Гуриона 11,5 тысяч убитыми, 5.600 пленными. Сирия 500-600 убитых, 700 ранеными. Иордания, по словам Иорданского премьер-министра, потеряла 6.094 человека убитыми и пропавшими без вести. Даже по самым осторожным подсчетам арабские армии потеряли военного имущества На 1 миллиард долларов. И почти все это было советского производства. По разным источникам, например, одних танков арабские армии потеряли от 500 до 800. Самолетов было уничтожено 469, из них 391 на земле. 75 в воздушных боях, 3 сбиты зенитчиком. Из них 23 иракских. Страны, которая вообще не имеет общей границы с Израилем. У победы оказалась обратная сторона. Эта война, ослабившая регулярные арабские армии, подорвала веру в пассив палестинцев в арабское правительство, как главный инструмент освобождения захваченных Израилем территорий. С другой стороны, победа евреев привела к тому, что эти территории вместе с их населением оказались под контролем Ир Израиля. Это, по мнению Арафата и Аль-Фатха, создало предпосылки для палестинского восстания. Арафат и его соратники – пришли к выводу, что израильский режим на западном берегу Иордана и в секторе Каза, Газа окажется столь же уязвимым для партизанских действий, как американская армия и проамериканский режим в Южном Вьетнаме. Поэтому уже в сентябре 1967 года Аль-Фатх провел серию террористических операций против Израиля. Боевики Арафата забрасывали израильские патрули гранатами. В израильских городах стали чаще взрываться под палестинцами бомбы. Число этих актов достигло 30 в месяц. В одном из самых крупных из них в Иерусалиме было убито 11, а ранено 55 мирных граждан. Деньги на это Арафату и Фатху дал Насер, чтобы получить передышку для перевооружения собственной армии. Мало обращавший внимания на Арафата Насер, теперь через журналиста мухаммеда Хайкала вышел на него и временно взял его под свое покровительство. Война показала полное отсутствие отношений и связи между израильским и арабским обществом. Израильская победа не была результатом технологического превосходства. Действительно, арабы были вооружены первоклассным советским оружием, которого к тому же было больше, чем и у Израиля. Победа Израиля явилась результатом схватки динамического общества западной ориентации с полуфеодальным, на две трети безграмотным, медленно развивающимся арабским обществом, имеющим совершенно другие жизненные приобретения. В общем, по Киплингу, запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не сойтись. Египет в результате войны сильно обнищан. Он лишился 207 миллионов долларов в год от эксплуатации Суэцкого канала, 96 миллионов долларов в год от эксплуатации нефтяных месторождений на Синае. Эти нефтяные поля приносили 300 тысяч баррелей нефти в день, по но на некоторое время сильно упали доходы от туризма, которые в предвоенные годы достигали почти 100 миллионов долларов в год. Евреи США... Собрали на войну более 100 миллионов долларов пожертвований для Израиля. Только один Нью-Йорк дал 20 миллионов. Чикагцы собрали 3,5, Бостон 2,5. Из индивидуальных пожертвований 12 были более миллиона каждый Евреи Британии собрали 24 миллиона. Французы почти подтянулись к 10 миллионам. После войны корреспондент журнала Time Хэ Сидней брал президента Джонсона интервью о поведении США во время шестидневной войны. Джонсон описал всю драму. Хотя американская администрация решила шума из-за Либерти не поднимать, он все-таки обронил. А вы только представьте себе, что бы случилось, если бы вы по ошибке разбомбили израильский корабль. А вы представьте себе, что бы случилось, если бы русские его разбомбили, произнес в ответ судный. В результате войны территория Израиля увеличилась в три раза. Население почти на миллион жителей арабов, в дополнение к 400 тысячам арабов израильских. Теперь впервые от момента создания государства у израильских политиков и военных появилась возможность некого стратегического маневра. Израиль вступил в следующую полосу своей истории, которая продолжалась до 1977 года, когда мир с Египтом уничтожил возможность новой тотальной арабской войны против еврейского государства.